большому поклоннику по дуанских добродетелей и пороков джотто фигуру несправедливости рядом с которой густолистная ветка вызывает представление о лесах, где укрыта её берлога по настоянию госпожи де сэнтеверт и желая послушать арию из орфея исполнявшуюся на флейте сван прошёл вперёд и занял место в углу где к несчастью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 что она предпочитает им какую-то безвестную провинциальную даму на том основании, что её связывали с ней общие воспоминания детства. Исполненный меланхолической иронией, Сванна наблюдал за тем, как они слушают интермеццо для рояля Святой Франциск, проповедующий птицам листа, исполнявшееся вслед за арией для флейты,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 что не оказывало, впрочем, никакого влияния на непрерывно возраставшую скорость движения её головы. По другую сторону госпожи де Франктон, но немного впереди её, сидела маркиза де Галардон, поглощённая излюбленной своей мыслью о родстве с германтами, окружавшим её в глазах общества и в её собственных ореолом знатности, но наполнявшим её также некоторым стыдом.